Алфавит. Буквы располагают в определенном, обязательном для всех порядке, и тогда они составляют алфавит или азбуку. По алфавиту размещают слова в словарях и справочниках, составляют разные списки. В алфавитном порядке расположены, например, слова в орфографическом словаре, название учреждений и фамилии жителей в телефонном справочнике. Фамилии авторов библиотечной картотеки. Хорошее знание алфавита помогает человеку в жизни. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, И, краткое. К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, С, Ч. Ша, ща. Твёрдый знак и, мягкий знак э, ю, я. В русском алфавите 33 буквы. 10 гласных: а, е, йо, и, о, у, и, э, ю, я. 21 согласная буква и две буквы, твёрдый знак и мягкий знак, которые не обозначают звуков. В слове пар Буква «п» обозначает звук «п». Буква «р» обозначает звук «р». О букве говорят, что она обозначает звук. Различайте звук и букву. Не произносите вместо звука название буквы. Запомни. Алфавит. Ударение на «и». Расположить по алфавиту. Сантиметр. Ударение на «е». Портфель, ударение на е.